Если ты, как Феба, у которой ты позаимствовала перламутровую белизну, скрываешься за облаком, я терзаю с подозрениями, тревожусь, страдаю. Госпожа Ранье сняла на лето домик в Лион сюр Мер, и дочь поехала туда с нею. Аннетта скучала на этом курорте, где безраздельно царила жиб. Дюма опасался молодых людей, Игор на песке и в воде ловушек, которые расставляет безделье. Чтобы успокоить его, Аннетта послала ему свой девичий дневник, где она уже много говорила о нем. Дюма сын Аннетти Ренье.